Глава девятая. Две недели пролетели, как сон, который не хочется отпускать. Сижу на диване в квартире Надежды, сжимая кружку с ромашковым чаем, её любимым, как я узнал за эти дни. Аромат трав витает в воздухе, смешиваясь с её запахом, цветочным, тёплым, почти неуловимым, но въевшимся в мою память с первой встречи. Из кухни доносится её тихое напивание, И этот шелковистый голос заставляет моё сердце сжиматься. И я до сих пор не могу поверить, как быстро она стала частью моего мира, как её присутствие превратилось в нечто необходимое, будто воздух. Две недели назад, после того вечера и ночи, когда наши тела сказали больше, чем слова, Надежда рассказала правду о Константине, о декабрьском вечере, о шампанском, о его глазах, полных тоски о том, как она поддалась порыву, зная, что он женат. О ребёнке, его ребёнке, ребёнке моего брата. Её слова тогда были как удар, но в то же время как спасение. Мой мир рушился и собирался заново. Я не Константин, не мой брат-близнец, как она сначала думала, но правда, которую она рассказала, перевернула всё. Костя, мой брат, ушёл, оставив не только боль, но и жизнь. Ребёнка, которого носит надежда. Это ли не есть чудо? Чай в кружке остывает, мысли кружатся, как снежинки в ту ночь, когда Костя погиб. Мы с ним были единым целым. Вместе гоняли мяч во дворе, засиживались над учебниками, вместе поступили в медицинский. Но судьба развела нас. Я выбрал гинекологию, а он — хирургию. Костя был звездой. Его руки спасали жизни, его имя произносили с восхищением. Я гордился им, хоть и редко говорил это вслух. Но в последний год между нами выросла стена. Я знал, что он несчастен с Марией, знал об их ссорах, но не подозревал, насколько глубоко это зашло. А потом та командировка перед Новым годом. Мария уговаривала его пойти на корпоратив, но он отказался. Я помню его звонок. Его усталый голос «Вернусь к празднику, Ром, не переживай». А потом гололёд, встречная полоса, звонок из больницы и тишина, которая длилась месяцы. Надежда выходит из кухни, вытирая руки полотенцем. Волосы струятся по плечам, отливают рыженой в утреннем свете, а голубой сарафан мягко обнимает её фигуру, подчёркивая округлость живота. Она улыбается, и эта улыбка, как луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Моё сердце замирает. Она невероятная. Не похожа на тех, с кем я проводил вечера, не задумываясь о завтра. Те женщины были красивы, но их красота была пустой, как витрина. Надежда другая. Её красота в её глазах, в её мягкости, в том, как она гладит живот, напивая малышу том, как она смотрит на меня, будто видит меня настоящего, без масок, которые я привык носить. «Ты опять витаешь где-то», — говорит, садясь рядом. Голос лёгкий, но в нём сквозит тревога. «Всё в порядке?» Киваю, ставлю кружку на стол и беру её руку. Её пальцы тёплые, чуть дрожат, и я сжимаю их, чувствуя, как тепло разливается по груди. «Я почти живу у неё». Каждый вечер после работы приезжаю сюда, и она не прогоняет. Она готовит ужин, смеётся над моими шутками, укрывает меня одеялом, когда я засыпаю, уткнувшись в её плечо. Она дарит мне заботу, ласку, тепло, то, чего я не знал, что мне так нужно. Наташа с её игривыми взглядами, Вероника с её рыжими кудрями — они все меркнут, как звёзды на фоне солнца. Надежда моё, солнце. Моя надежда. Просто думаю о тебе, о нас, о том, как всё это невозможно. Она смотрит, в её глазах смесь удивления и чего-то глубокого, почти болезненного. Она знает, что я не Константин, но носит ребёнка моего брата, и всё же она не отталкивает меня, не бежит. Она позволяет мне быть рядом, и это делает мои чувства к ней ещё сильнее. Это не любовь, пока не любовь, но это чувство, которое растёт внутри, как искра, готовая вспыхнуть в пламя. Оно пугает, но наполняет жизнь смыслом. Смотрю на её живот, и в груди теплеет. Этот ребёнок — часть Кости, часть брата, которого я потерял. Но он также часть надежды, и, возможно, часть меня потому что я уже не могу представить жизнь без них. Я до сих пор не верю, говорю, глядя в её глаза, что судьба так нас свела, что ты... что ты носишь его ребёнка, и что я нашёл тебя. Надо рассказать всё маме, она будет безмерно счастлива. Ты ей понравишься. Надя сжимает мою руку, молчит, но её взгляд говорит больше, чем слова. В нём боль, надежда, страх. Но главное — тепло. Она не отталкивает меня, и это уже чудо. Я вспоминаю, как скучал по Косте, как ночи напролёт прокручивал наше детство, наши споры, наш смех. Знаешь, мы с Костей были как две стороны одной медали, разные, но неразделимые. И теперь, когда брата нет, ты, малыш, стала моей связью с ним. Но не только, ты стала чем-то большим, моим светом. Я касаюсь её щеки, убирая прядь волос. Кожа мягкая, как лепесток цветка. И сердце ускоряет ритм. Хочется сказать ей так много о том, как она изменила меня, как я боюсь потерять это тепло, как восхищён её силой. Она одна, без мужа, без семьи, но справляется, носит ребёнка, строит новую жизнь. Она невероятная. И я хочу быть рядом. Хочу быть частью этой жизни, даже если это пугает до да дрожи. Ты знаешь, заговариваю снова, голос дрожит от эмоций. Никогда не думал, что могу так чувствовать. Ты... ты как будто вернула мне жизнь. Я был в пустоте после Кости. Работа, дом, ничего. А теперь... теперь я просыпаюсь и думаю о тебе. О том, как ты улыбаешься, как готовишь свой ромашковый чай, как гладишь живот, разговариваешь с малышом. Я не знаю, как это назвать, но не хочу, чтобы это заканчивалось. Она смотрит на меня, и в её глазах блестят слёзы. Она не плачет, но я вижу, как она борется с эмоциями. Её рука ложится на мою, и она тихо говорит. «Роман, я тоже не знаю, что это» но я рада, что ты здесь. Эти слова, как спасение. Наклоняюсь и целую её. Мягко, но с такой глубиной, что мир вокруг исчезает. Её губы тёплые, податливые, и я тону в этом ощущении. Мы лежим на диване, её голова на моей груди. Чувствую, как малыш толкается, как будто напоминая о себе. Улыбаюсь, моя рука ложится на её живот, и я шепчу. «Мы справимся, правда? Все вместе. и Я с тобой». Надя кивает, и в этот момент я понимаю, что готов на всё ради неё, ради них, ради ребёнка, который связывает нас с Костей, но также принадлежит нашему будущему. Я не знаю, что ждёт впереди, но знаю одно — я не отпущу её. Никогда.